35 Мы потеряли группу 2 тоже, сэр», — сказал радист МакКоннеллу. Его лицо раскраснелось, как будто он был лично виноват. Капитан сильно ударил кулаком по подножке грузовика и отчаянно вздохнул. «Что теперь?» — сказал он сердито. «Включайте», — убеждал его Финч. «Активируйте генераторы. Если слизни там внизу, не имеет значения, насколько они близко. Электричество в любом случае должно их убить». «Но там еще есть люди, сэр», — сказал радист. МакКоннелл проигнорировал его и повернулся, чтобы посмотреть на Финча. «Отдавайте приказ», — сказал доктор. «Сейчас!» «Здесь достаточно энергии, чтобы стереть с лица земли миллионы этих гребанных ублюдков», — почти взволнованно добавил Гроган. Насколько он знал, их и были миллионы. «Отдавайте приказ!» — снова призвал Финч, подходя к капитану. «Но люди там, внизу!» — снова возмутился радист. «Им лучше умереть» прошептал МакКоннелл. «Тогда сделайте это!» почти крикнул Финч, чувствуя, что должен встряхнуть офицера. «Готовьте к активации генераторы!» прорычал капитан. Его мощный голос услышали все, собравшиеся вокруг теперь уже мертвенно-тихого центра Лондона, площади Пикадилли. Гражданские инженеры, отвечающие за генераторы, ждали последнего приказа. Их машины гудели, как миллионы разъяренных пчел. Сам воздух, казалось, потрескивал от энергии, ожидающей высвобождения. Лиза подошла к Финчу, чувствуя, что время пришло. Машины мощностью 6000 киловатт зловеще грохотали, и Финч почти ожидал увидеть сияние окружающие большие грузовики, на которых они стояли. Он попытался сглотнуть, но обнаружил, что во рту слишком пересохло. Гроган выронил окурок и затоптал его, взглянув сначала на МакКоннелла, затем на сеть кабелей, которые тянулись через площадь, исчезая в люке. Капитан МакКоннелл почти болезненно выдохнул, молясь, чтобы этот последний отчаянный гамбит сработал. Он поднял руку, подавая сигнал. «Готово!» — прорычал он. В этот момент они услышали крики. На мгновение никто не понял, откуда они. Затем все взгляды обратились к люку. Крики агонии становились громче, и на короткие секунды, которые казались бесконечными, все замерли. Капитан Саймон Джонс вылез из ямы и отошел на несколько ярдов, раскинув руки, как лунатик. Десятки слизней цеплялись за лицо и тело Джонсона, разъедая его, пока он шел. Каким-то образом он оставался стоять на ногах, которые были почти съедены прожорливыми черными существами. Кровь заливала бетон вокруг него, когда он, спотыкаясь, двинулся вперед, пытаясь вытащить чудовище своего разорванного тела. Он держал одного, который разъедал ему левый глаз, и пока испуганные люди смотрели, Он вытаскивал его из разорванной полости, таща пухшее слизистое тело дюйм за дюймом из лунки, как будто какой-то огромный осколок из своей кожи. Слизень был покрыт кровью и стекловидной жидкостью и почти полностью заполнил пустое отверстие. Все еще крича, несмотря на то, что два слизня были у него во рту, лаками с его языком, Джонсон, пошатываясь, направился к ближайшей группе людей. Его трясущаяся рука, наконец, вытащила другое чудовище из дыры в черепе. Когда он уронил его, он наступил на толстый комок, и тот лопнул ливнем темной жидкости. Макконнелл выступил вперед, вытащил браунинг из кобуры и прицелился. Он выстрелил один раз. Тяжелая пуля оторвала Джонсону голову. Он рухнул кучей. Слизни все еще скользили по нему. Некоторые залезли в открытую полость его черепа, стремясь добраться до серовато-красного мозга, который теперь обнажился из-за раны, оставленной пулей. МакКоннелл еще раз выстрелил, а затем с отвращением отвернулся. «Включайте!» — проявил он. Финч крепко прижался к лизи, когда генераторы были активированы, и первая волна энергии хлынула по кабелям в канализацию. Раздался громкий треск, который нарастал до тех пор, пока, казалось, не заполнил воздух. Врач почувствовал, как его волосы встали дыбом, когда вокруг него с шипением вспыхнуло электричество. Грузовики, в которых были установлены генераторы, казалось, вибрировали, когда высвободилась невероятная мощь. Более 30 тысяч вольт машины грелись, поскольку уровень мощности поддерживался на одном уровне. В канализации кабели безумно плясали в воде, как конечности какого-то огромного сверхактивного осьминога. Слизни поблизости были мгновенно уничтожены. Их тела раздувались и взрывались. Ток хлынул по тоннелям, выискивая каждого из них. Их толстые тела набухали и взрывались, проливая зловонную жидкость и слизь в уже прогорклую воду. Воздух внутри тоннеля осветился тусклым голубым светом, а сама вода пузырилась, как гейзер, нагреваясь. Несколько очагов метана, воспламененных искрами, загорелись, и те, кто наблюдал, увидели, как языки пламени ненадолго показывались из люка. За ним последовало большое коричневато-белое облако пара, которое покрыло всю площадь пикадили непроницаемым туманом. Запах озона был настолько сильным, что финчи другие закашлялись. И все же генераторы ревели, кабели дрожали по мере того, как через них продолжал идти ток. Целых 10 минут продолжался электрический шквал. Затем, переходя от грузовика к грузовику, МакКоннелл отдал приказ выключить генераторы. Постепенно снова воцарилась тишина, за исключением редких звуков кашля. Ядовитое облако пара постепенно рассеивалось, и снова те, кто находился на бетонной арене, оказались во власти солнца. Два солдата возле трупа Джонсона двинулись вперед, давя слизней на его теле и рядом с ним своими тяжелыми берцами. «Теперь подождем», — сказал тихо капитан. «Еще 30 минут, и я позову несколько человек проверить тоннели». «Что, если это не сработало?» — спросил Гроган, закуривая еще одну сигарету. Его вопрос без ответа висел в воздухе, как последние остатки пара. «Я просто надеюсь, что остальные были мертвы до того, как слизни добрались до них», — устало сказал МакКоннелл. Он сунул Браунинг обратно в кобуру и облокотился на капот своего лендровера. Финч посмотрел на часы. Был ровно час. Вдалеке они услышали знакомый перезвон Биг Бена, обычно неслышный на Пикадиллю в это время дня, Но в необычайной тишине его было слышно. Прозвучал одиночный удар, а затем подул теплый ветерок. «Ветер перемен», — подумал Финч, недоумевая, почему эта мысль кажется такой забавной. Он прижал к себе Лизу. Гнетущую тишину внезапно нарушил рев двигателей грузовика.